Глава сорок Уильям Стэд перегнулся через перила. Было почти невозможно понять, что происходит. Он знал этих людей всего несколько дней, но чувствовал близость к ним, и теперь они были в опасности. Стэд с трудом мог поверить в то, что только что увидел. Его стюардесса отважно выпрыгнула из спасательной шлюпки, чтобы спасти Кэролайн Флетчер и ее ребенка. Вместе со всеми остальными людьми по левому борту он наблюдал, как Энни Хэбли пыталась удержать голову Кэролайн над водой, задерживая дыхание, когда волны снова и снова их накрывали. Он прищурился, чтобы сфокусироваться на лице Кэролайн, боясь за нее, желая ее запомнить. И был удивлен, когда ему показалось... что вместо нее он увидел Элизу Армстронг. Элиза покачивается в воде. Элиза выскользнула из рук Энни Хебли. Похоже, глаза сыграли с ним злую шутку, или это его разум? Там, в воде, Элиза, и она в опасности. По мнению Стеда, она всегда будет в опасности. — Почему она не передаст ребенка в шлюпку? — проворчал мужчина рядом с ним. «Мать, безнадежное дело! Этот чертовски безответственно с ее стороны! Они все могут утонуть!» «Они все могут утонуть!» Это была пощечина Стеду, заставившая его проснуться. «Отважная юная леди могла утонуть! Неужели кроме нее на корабле не найдется героя? Не думая о том, что собираешься сделать! Просто делай!» Спасательный жилет висел у него в руке. Стэд не успел его надеть. Он сорвал с себя пальто и отбросил в сторону шляпу, затем накинул на плечи неуклюжий спасательный жилет. Стэд перелез через перила, и прежде чем кто-либо из стоящих рядом с ним людей понял, что он делает, прыгнул. «Ты уже не юнец, Стэд! Это безумие!» Он даже не мог сказать, когда в последний раз заходил в воду. Лет десять назад Уильям ездил в отпуск в Брайтон и поплескался у берега. Он все еще помнил свой серый купальный костюм. Стед никогда не любил отпуск, не говоря уже о морском побережье. Это нарушало привычный порядок вещей. «Вода была ледяной, настолько, что он с трудом мог в такое поверить». Удивительно, что у него не остановилось сердце. Стэд прыгал с открытым ртом и наглотался морской воды. Все это не имело значения. «Двигайся! Шевелись или умрешь!» К счастью, он был недалеко от Энни Хэбли. Она отказалась от попыток спасти Каролайн Флетчер, и Стэд с ужасом осознал это. По какой-то непостижимой причине пыталась доплыть до «Титаника». Она могла грести только одной рукой, второй прижимая к плечу ребенка и удерживая голову над водой. Она ни за что не справится. Стэду удалось подплыть к девушке. «Мисс Хэбли, что вы делаете? Меньше чем в десятки метров позади вас шлюпка! Вы должны плыть к шлюпке!» На ее лице появилось странное выражение, которого он прежде не видел. «Нет, я должна вернуться на корабль». Я должна добраться до Марка. Подумайте о ребенке. Ребенок умрет. Стед видел, что девушка думает, усталая и ошеломленная. Слушает. Он смог подтолкнуть ее к спасательной шлюпке, которая упрямо гребла к ним. Вдвоем они удерживали голову ребенка над водой. Но как только Стэд передал девочку в протянутые руки людей в лодке, стюардесса отвернулась и снова направилась к Титанику. «Глупая девчонка! От холода не соображает! Надо плыть за ней!» Но холодная вода отнимала у него последние силы, а стюардесса гребла как одержимая. Что-то мелькнуло над головой в свете с корабля. «Шезлонг!» Кто-то сбросил его, возможно, думая, что Энни Хэбли сможет поплыть на нем, но шезлонг упал на нее сверху. Девушка такого явно не ожидала и исчезла под ним. На дно долгое ужасное мгновение Стэд затаил дыхание, ожидая, появится ли она снова. Но ничего не было, только деревянный шезлонг, покачивающийся на волнах. Он поплыл к ней так быстро, как только мог». К тому времени, как он добрался, Энни уже всплыла на поверхность. Ему удалось сорвать с себя спасательный жилет и надеть на нее. Спасательный жилет быстро становился бесполезным, но он поможет ей некоторое время удержаться на плаву. Она была без сознания, поэтому Стэд поплыл обратно к спасательной шлюпке, таща ее за собой. Женщины перегнулись через борт лодки и втащили Энни к себе». Но когда стет начал переваливаться через борт, матрос у руля его остановил. «Боюсь, в лодке для вас нет места», — сказал он. «Она и так переполнена». «Но он герой!» — сказала одна женщина. «Мы должны его взять!» «Держитесь за борт!» — сказала ему другая женщина. «Вы будете в безопасности!» Стэд знал, что женщина понятия не имела, насколько холодна вода. Она была не права, до да смешного не права. Его зубы неудержимо стучали, пока он барахтался. Разум начал затуманиваться. Было так холодно, тело ослабело, что Стед не чувствовал собственного тепла, Начал клонить в сон. Он потерял счет времени, которое провел в воде. Десять минут. Если я засну, то утону. но он не мог понять, как ему вообще удается бодрствовать. Он пытался наблюдать за событиями, разворачивающимися на корабле. Спускали спасательные шлюпки. Борьба на «Титанике» все больше ожесточалась по мере того, как начиналась паника, когда люди понимали, что в последнюю минуту спасения не будет. В конце концов смотреть на это стало слишком больно, и ему пришлось отвернуться. Он держался за спасательные тросы, свисавшие с борта лодки, пока она стремилась прочь. «Вы же не хотите, чтобы нас засосало под воду, когда корабль пойдет ко дну, не так ли?» Раздраженно рявкнул мужчина у румпеля женщинам, которые решили, что следует остаться и спасти еще больше пругунов, когда два члена экипажа взялись за весла. Спор продолжался. Пальцы Стеда... соскользнули со спасательного троса. И никто не заметил, как он отстал и погрузился под воду. Я любил тебя, Элиза. Была одна из его последних мыслей. И еще, я защищал бы тебя вечно. Я всегда хотел, чтобы ты это знала.